Железный занавес и холодная война. Согласитесь, выражение «железный занавес» вызывает недобрые ассоциации. Сразу понятно, что речь идет о политической и экономической изоляции страны. Но у выражения «железный занавес» есть и прямой первоначальный смысл. Это сегодня в театрах горят роскошные люстры, а сцену подсвечивают специальные осветительные приборы. А раньше использовали свечи. Понятно, что свечное освещение было пожароопасным. Если не дай бог на сцене начинался пожар, то рабочие опускали железный занавес, который наглухо отделял сцену от зала и давал зрителям возможность спастись. Впервые такой занавес был применён во французском городе Лионе в конце 80-х годов XVIII -го века. В течение последующих лет при строительстве театров эта мера предосторожности стала повсеместной и обязательной. Кстати, не всегда железный занавес скрыт от взоров зрителей. Скажем, уникальный железный занавес Пражского национального оперного театра, расписанный лучшими художниками XIX века, предмет гордости чешской столицы. Ну, а когда же выражение железный занавес стали употреблять в переносном значении? В книге русского философа Василия Розанова Апокалипсис нашего времени, написанной в революционном 1917 году, читаем: С лязгом, скрепом, визгом опускается над русской историей железный занавес. Представление окончилось. Публика встала. Надо надевать шубы и возвращаться домой. Оглянулись, но ни шуб, ни домов не оказалось. Как фигурой речи в публичных выступлениях первым выражением железной занавес всблеснул премьер-министр Франции Жорж Клемансо. На Парижской мирной конференции в 1919 году он произнёс фразу: Мы желаем поставить вокруг большевизма железный занавес, который помешает ему разрушить цивилизованную Европу. Но что называется у всех на слуху, это выражение стало только после того, как его употребил Уинстон Черчилль. Видимо, такова уж сила харизма этого человека. Выступая 5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже в Фултоне, он сказал: "От Щецина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес". Эту знаменитую фултонскую речь Черчилля считают началом холодной войны. Кстати, холодная война это тоже выражение, о котором стоит поговорить. Многие полагают, что его автор, американский финансист и политик Бернард Барух. В речи, произнесённой в 1947 году, Барух сказал: "Мы находимся в разгаре холодной войны". Барух произнёс эти слова в проброс, не делая на них акцента. Но журналист Уолтер Липман зацепился за них и опубликовал серию статей под названием Холодная война: исследование внешней политики США. После этого термин быстро распространился по всему миру, в том числе и в СССР. Но за полтора года до Баруха знаменитый английский писатель и публицист Джордж Оруэлл предсказал в английской Трибюн появление государства, которое окажется невозможно завоевать и которое будет находиться в состоянии холодной войны со своими соседями. Это был абстрактный прогноз, о конфликтах между США и СССР речь тогда не шла, ведь в 1945 году их вероятность казалась малой. Как видите, идеология и политика тоже вторгаются в язык. главное, чтобы нам не пришлось больше жить в эпоху железного занавеса и холодной войны.